Глава, седьмая. Орлинный глаз. 15 ноября, 06.03, спустя три с половиной дня. Остров Аран, телепортационный узел, Романов и Ко. Утро вышло сумбурным. Княжич Романов русскими матюгами смог убедить старушку Полтергейста впустить его внутрь. Дима меня растолкал, заодно сообщив, что я проспал три дня подряд. Все же откат от применения дара рода на старшем магистре, пять, оказался весьма серьезным. Сонливость до конца так и не ушла. Пришлось спешно принимать душ, завтракать и ехать в порт на машине княжича. Ведь сегодня важный день для всех, кто связан с Романов и Ко. Даже Света с Полиной в академию не пойдут, следя из офиса за рейдом». В районе Гавайских островов крейсер «Суворов» и десантное судно «Иван Рогов» уже заняли позиции для высадки войск. Именно там, под водой, находится укрытая пеленой грани аномалия рода Лей. Пока бойцы в кубриках ждут своей команды, в районе порта Арана царит легкая суматоха. Шесть групп архонтов, шесть, переместятся внутрь аномалии, используя телепортационную платформу на складах романов «ИКО». И только после того, как будет доложено, что логово всех пяти боссов-монстров зачищены, в аномалию войдет основная группа войск нашего рейда. Тяжело дышащая Лей Джо сейчас окружена друзьями-преподавателями из Академии Куб. «Да хватит себя накручивать!» — возмущенный голос Хомичкович вызвал всеобщую волну смеха. «Все с тобой будет хорошо, Лей-Лей! Ты же не первый старший магистр, рвущийся в ряды архонтов, 6. Вот и успокойся. Ребята из рода Хаммер тебя прикроют. Да Владов вон с охранником своим пришел. Железкин и впрямь стоял рядом со мной, но с зеленой мордой. С бывалым моряком творилось что-то странное. У него на берегу разыгрался приступ морской болезни. Колыван, целитель Суворова, приказал не лечить боцмана ни при каких условиях. Вот Железкин и страдает. Одной рукой держится за стену, а другой за свою монструозную секиру». Стоящая подаль от нас группа азиатов в доспехах бросала в сторону Лей Джо сочувствующие взгляды. Лазуренко развлекал своих коллег из морфлота. Рядом с ними топтались три архонта от рода Хаммер в тяжелых боевых кидо. Так коротко называют кибернетические доспехи. Экзоскелетное усиление, артефактные плазменные пушки, виброклинки, портативные дроны наблюдения. В кидо, используемых для зачистки аномалий, много чего есть — Про то, что эти громадины сами по себе под шесть метров, и говорить нет смысла. Нам пришлось дополнительно укреплять полы складов, чтобы строение выдержало вес этих махин. Глаз зацепился за одного уникума. Мужчина со взглядом коршуна прошелся им по разношерстной толпе архонтов, шесть. Нашел тихоню и поманил к себе рукой. Киллиан, взяв в руки планшет, сразу подошел к нему. «Боцман заметил, на кого я смотрю». Это координатор от Ассоциации охотников. Железкин протёр рот рукавом. Морская болезнь все же взяла свою дань. Старший магистр, 5 Ингвар Муссо. Он из Тихоокеанского подразделения Ассоциации. Знакомы? Разок пересекались. Боцман, пожевав губами, недовольно сплюнул на пол. Ингвар так-то мужик нормальный. Сам в рейды часто ходит. Метаморф хорошо чует ложь. Дар Рода — Орлиное Око. Ассоциация подрядила его проследить за тем, чтобы в аномалии мы все друг друга не поубивали и не утаивали особо ценную добычу. Третейский судья, проще говоря. Таких, как Ингвар, в обязательном порядке представляют к рейдовой группе, если участвуют сразу несколько фракций. Логичный ход от ассоциации черт возьми. У нас как раз сборная солянка. Офицеры морфлота, преподаватели Академии, гвардии Рода Лей и Рода Хаммер. «Бойцы!» — Ингвар рявкнул на весь зал. «Кто я? Вы и так знаете! Будете буянить, накатаю на вас жалобу в ассоциацию, и хрен вам о неучастии в рейдах. Если кто решит зажать ценную алхимию, получит красную карточку. Если решите подставить напарников по рейду, пойдете под международный суд. Учтите, я за всеми вами слежу. Если вы меня не видите, это еще не значит, что вас не вижу я». В этот момент Киллиан надел на голову гарнитуру и постучал по микрофону. «Господа охотники!» — голос мастер-тактика разнесся по всему складу. «Объявляю трехминутную готовность. Команды, готовые к отправке, проследуйте к платформе для телепортации. На первую фазу экспедиции отводится 12 часов. Если справитесь раньше, направьте в небо зеленую дымовую ракету. Если вам нужна помощь — красную». Если дела плохи и есть потери, одну или две черных, в зависимости от тяжести ситуации. Карты с указанием цели и ориентирами на местности уже находятся в ваших поясных сумках. Первыми на платформу встала тройка архонтов, шесть под командованием Лазуренко. Вслед за ними в три захода перенеслась их спецгруппа прикрытия. учителя 3, магистры 4 и старшие магистры 5, обвешанные артефактами и зельями по самой брови. Аномалия шестой категории это вам не шутки. Любая ошибка может стоить жизни бойцу. С пятиминутным интервалом вслед за Лазуренко принеслась группа архонтов 6 от союзников рода Лей. Мы с Железкиным и родом Хаммер направились на телепортационную платформу третьими. К нам присоединилась тяжело дышащая Лей Джо и вечно веселая Эмилия Хомячкович. «Фу-фу-фу!» — Лей Джо дышала быстро, смотря в одну точку перед собой. «С ней все в порядке», — указываю пальцем на наставницу. Хомячкович шутливо ударила мне по пальцу. «Вредина ты, Давлатов!» — Эмилия, переведя взгляд, приобняла подругу за плечи. «Посмотрю на тебя, когда ты сам будешь готовиться к прорыву в ряды архонтов. Шесть». «Это тебе не палкой во врагов тыкать!» «А как это? На что похоже?» Железкин, поймав мой взгляд, пожал плечами. Смотрю на бойцов от рода Хаммер. Все незнакомые. Кто из них Лем, и есть ли он тут вообще, непонятно. Но, к счастью, один из техномантов тактично кашлянул, поглядывая на двух целительниц. Этот парень, как родить самого себя. Если мозги набекрень или контузия какая, можно в своей же пуповине запутаться». «Вариант похуже, если ты при этом Архонтом шесть все же станешь. Такие кадры или живут недолго, или другим жить мешают». «Слышь, Болтун!» — Эмилия грозно глянула на веселого бойца. «Будет возможность, я тебе потом устрою стимуляцию матки». Другой техномант, лукаво улыбнувшись, повернулся к Болтуну. «Ты гляди, как ее трясет. Видно же, что дух не готов. Может, дойдет до источника и передумает». Быть вечным старшим магистром тоже неплохо. «Фу-фу-фу-фу-фу!» Лей Джо задышала еще чаще. Хомячкович закатила глаза. «Да вы солдафоны, ей-богу! От вас армейщина и разит за километр!» Все это время за нами пристально наблюдали представители рода Леи. «Готовность к переносу!» Кошка-девочка Сати Лупергот встала около места введения кода из руноглифов. «Ты три...» «Два! Фу-фу-фу-фу! Ха-ха! Гляди, как ее трясет!» За секунду до того, как нас перенесло в аномалию рода Лей, мистер Киллиан незаметно показал мне знак ОК. «Один!» — прокричала Сати. На моем лице сама собой появилась улыбка. «А все почему?» «Да потому что координатор от ассоциации в курсе того, что в рейде скоро развернется бойня».